в Бугуруслан. В памятный день открылся уже общий фронтовой поход, а отдельные схватки, разумеется, были и все время до того. На фронте антрактов не бывает. В 20-х числах апреля, в пасхальные дни, произошли первые встречи с противником. Он продолжал свое победоносное шествие от Бугуруслана на Бузулук. Бригада Елани, удерживало этот напор, разбившись полками по левому берегу Боровки. Сюда полкам добраться стоило больших трудов. Не позволяли распустившиеся дороги, бурные, глубокие весенние ручьи. Не только орудия вести было невозможно, даже пулемёты переправлялись в разобранном виде, сыпанные в мешки. И как только добрались до Боровки, завязались бои. уже не прекращавшиеся всё время вплоть до самой Уфы. В одной операции под Багурусланом Елани 2 не попался молочно в лапы белым. Спасла счастливая случайность. Он с Вихарем до человек 70-конных пробрались в неприятельский тыл и заметили двигавшуюся по площади батарею. Поскакали, но лишь только приблизились, как артиллеристы и офицеры поняв, что это за всадники, стали на картечь расстреливать красноармейцев. Видно уж было, как номера, стоявшие у орудий солдаты отказывались стрелять, как офицеры колотили иных шашками и рукоятками револьверов, но невозможно было ничего поделать. И вот это слав большую часть отряда в обход отвлёкши внимание сам Евань, вихрь да кучка кавалеристов, пробравшись на другой лошади во весь карьер вынеслись к самым орудиям опешившие офицеры скинули было на руки маузеры но уже было поздно одному вихрь налёта раскроил голову другого сбили лошадью а остальных в свои же номера поваливши мяли на земле или держали с закрученными за спину руками всё совершилось с поразительной быстротой номера будто только и ждали того Чтобы всадники подскочили к орудиям. Те, что держали офицеров, умоляющими взглядами просили о пощаде, остальные застыли с поднятыми руками. Офицеров не осталось, солдат не тронули ни одного. Батарею направили на полк, к которому она торопилась на подмогу. А полк этот, увидев безнадёжность положения, сдался тем красным частям, что на него наступали. Этой операцией стало руководить вихрь. А сам Елань с десятком ординарцев поскакал дальше в обоз, и когда мчались мимо повозок, груженных обувью и солдатскими гимнастерками, занимало дух от радостной мысли, что все это достанется красноармейцам. Обозники не сопротивлялись. Одни обалдели от неожиданности, другие не понимали ничего, посчитав скакавших за своих, подумав, что их повертывают куда-нибудь по назначению, Так Весе Боз в несколько сот вазов и достался на поживу обнищавшим красным полкам. Неподалёку от обозов стоял штаб дивизии. Там поднялся переполох. В подобных случаях, о размерах налёта всегда создаётся преувеличенное представление, этим объясняется и паника, которая даёт в руки налётчикам дешёвую победу, а часто и обильную добычу. Точь в точь, как и всегда, получилось и теперь. Никто ничего и никого не думал организовать, никто ничего не хотел, не стремился рассмотреть и разузнать. Каждому впор было думать о спасении лишь собственной шкуры. Одним из первых выскочил на волю начальник дивизии полковник Золотозубов. Он вместе с дивизионным попом впрыгнул на дежурившую Таратайку и бросился на утек. Всюду беготня, крики, путаница, торопливое ругательство, угрозы. а десяток конных красноармейцев носился среди перепуганной штабной публики гиканьем, стрельбой и криками о сдаче, усиливая без того неудержимую панику. За ночдивом поскакал елань и уже настигал с занесенной шашкой, когда батюшка обернулся из пролетки и выстрелил. Пуля попала к коню в переднюю ногу. Он захромал, начал отставать. Тогда остановилась и пролетка. Полковник соскочил на землю и с руки начал бить из Маузера. Вторая же пуля угодила коню в голову. Он покачнулся и упал. Только Елань успел при падении высвободить ногу и как соскочил, ударился бежать в соседний перелесок. На самой опушке крестьянин в телеге правил парой здоровых рабочих лошадей. Елань к нему. Тут растабарывать некогда. Показал ему дуло револьвера. скочил на ближнюю упряжную, отрубил по стромки и помчался прочь назад, туда, где остались товарищи. Но уже паника улеглась, там поняли, что грозана скатила не страшная, товарищей, видимо, угнали, а может и переколотили. Не было никого, только проносясь мимо избушки, где был штаб, увидел я лань одного из ординарцев без коня, с окровавленной щекой. Кирлос к нему и крикнул, чтобы вскакивал сзади на широкий круп здоровойной лошади. Недолго думая, тот с размаху влетел и уцепился за Иланя, чуть не сдёрнув на землю. Так скакали вдвоём за диабозов, за дизбушек, оборвав красноармейские значки, скакали на дальний пригорок, к которому должен был подходить по расчётам Иланя свой полк. Впереди группа конных, стоят на самом пути, объехать некуда. Что за люди? Когда подскакали ближе, увидели, что свои. Сбившиеся здесь из-за боза не знают теперь, как через поляну под обстрелом пронестись к своему полку, колыхавшемуся на равнине. У Илания конь хоть и здоровый, а для такого дела не годится. Понял это Яшка Галах, один из лучших, храбрейших ординарцев. Товарищ командир говорит. Бери мою лошадь, а я слезу пешком пойду. Ежели заберут, скажу, что мобилизованный, а вас не тронут. Бывает, что и не трогают. Раздумывать нечего. Соскочил я лань с широкой доброй кобылы, оставил на ней спутника, а сам пересел на шустрого яшкина миренка. Вытянулись цепочкой и помчались. Остался яшка Голах один, поплёлся назад, успел в обоз. Он воротился только через три недели, рассказывал, что скрывался у них же в обозе. Солдаты и мужички не трогали и не доносили. Убежать не удалось сразу, потому что угнали его на тех подводах, что успели скрыться от Красного полка. По полю мчались карьером. Как пчелы звенели, шумели, свистели быстрые пули. Двух всадников положили, они на широком лугу, остальные доскакали. Доскакал и елань. Быстро перекинулись с другого фланга конную разведку, и она впереди полка помчалась отрезать уходивший обоз. Часть успела отступить, но больше того досталось полку. Этим добром когда-немало подкрепили босую, ободранную Еланиевскую бригаду. Не лишнее будет заметить, что добычу свою полки бригады и дивизии очень не любили передавать выше для общего распределения, оставляли обычно у себя, накапливали даже иной раз, удовлетворяясь до насыщения, что было редко. И уж только безусловно ненужные обременительные излишки передавали вверх. Это относиться не только к одежде, обуви, продовольствию, тоже было можно наблюдать и по части винтовок, патронов пулемётов и даже орудий. Так складывалось иногда, что в одном полку еле-еле пулемётов с десяток наберётся, а в другом смотришь, под целую сотню подкатило, и молчат, никогда не скажут, что сотня у них, даже при ревизиях сумеют скрыть. А уж во всяких отчётах и донесениях и думать не думают о настоящих цифрах. Секретность тут была настолько большая, что даже не один командир бригады самому Чапаеву правды не говорил. Де да cepев, впрочем, никогда правды этой и не добивался. А отдавая приказы, хоть про то официально и не заявлял, постоянно имел в виду десятка 2-3 лишних пулемётов в иной раз и неучтённое орудие, которое где-нибудь случайно заметил или про которое услышал от проболтавшихся полковых простофилей. Цифра наличного оружия подолгу оставалась в донесениях одна и та же. Но не следует думать, что не было никогда потерь, они были, только доносить о них было невыгодно, а, пожалуй, что и зазорно, потому про потери молчали и возмещали их из стоинственных, неисчерпаемых своих резервов. Если ничего не говорили про потери, то не всё говорили и про добычу. Тут проявляли своеобразную дальнозоркость, не гнались за мимолётной славой ради расширения резерва. Цифру добытого уменьшали вдвое, втрое, а то и больше, смотря по нужде. Куда же девалось это накопление? Как отчитывались в нем? А тут обычно появлялся всякий брак, лом и хлам. В дивизию сдавали только воистину негодные. А что получше, оставляли неизменно у себя. Когда этот прием стал известен и Федору, Он уже меньше расстраивался при горьких воплях на всякие недостатки, зная, что вопли обычно идут авансом. Голосить начинают далеко перед тем, как подступает настоящая нужда. Понимать приходилось так: "Девизия, помогай, нужда крадётся к моим тайным резервам". И действительно, вслед за воплями росла, усиливалась, прибли지лась настоящая нужда. Теперь вот свою добычу бригада Елания тоже распотрошила почти сплошь у себя, мало что досталось в дивизию, а про армию говорить нечего. Федор Клычков все это узнал и сделал свои выводы, впервые лишь на этом примере Еланиевской победы. Во-первых, — подумал он, — это буду иметь в виду каждый раз при учете сил, а во-вторых, постараюсь сократить командирское вранье. Забегая вперёд, скажем, что примерно через полгода он и в самом деле кое-чего добился. Но, в общем, мало, очень мало. Тогда же он отметил и другое обстоятельство: командир бригады Елань с группой ординарцев работал в неприятельском тылу. Работал, правда, успешно. Отбил батарею, ускорил гибель неприятельского полка, спутал всё в обозе и два ни зацепил начальника Белой дивизии. Это всё отлично, но уже тогда родилось у него это но. И тогда же сделал он логический, неопровержимый, такой убедительный и ясный вывод. Командиру никогда не нужно увлекаться частным делом. Он всегда должен иметь перед собой целое. И операцию целую, и войска свои в целом, а отдельные задачи кому-то поручать. Личное мужество Иланя могло привести к печальному концу, может быть, целую бригаду, если бы только его подстрелил Золотозубов, а заместитель, скажем, к примеру, не сумел бы справиться с управлением полками. Эту мысль Фёдор крепко усвоил тогда же, но усвоил её как-то отвлечённо, а на деле и сам от неё отступал неоднократно и никогда не порицал того, кому удавалось лихая затея. Пусть она была почти безрассудная, только бы окончилась хорошо. Так велико обаяние исключительного подвига. Как только слышно стало, что у Елани заварилось дело, поехали навестить его Чапаев с Федором, Кочнев, Петька Исаев, конных человек пятнадцать. В одиночку показываться тут было невозможно. Но... Шильные неприятельские разъезды могли объявиться в любом месте, да и кулачки деревенские не очень-то жаловали красноармейцев тем паче на чаество. День светлый, чистый, праздничный, посёлом в ярких сарафанах, в цветных рубахах гуляет, поёт, играет зелёная молодёжь. Даже удивительно всё это видеть. На завалинках сидят, покряхтывают сгорбленные старухи. ради теплого праздника, вырядились в тяжелые шубы, как жабы, выползли из нор, маячат здесь и там, словно мраморные черные статуи. У совета толпится народ, не зная, куда подевать свободное время. Чапаев указал им верный путь, как избавиться от праздничной скуки. По деревням ручьи глубокими вымойнами изрезали во всех направлениях дорогу. На этих вымойнах Приходилось застревать не одному десятку бригадных телег, порывая гужи, ломая колёса. В каждом посёлке вызвали председателя совета, давали ему распоряжение провести спешную мобилизацию и выправить дорогу. Подымался гвалт, протестовали, не брались, но уже на обратном пути было можно видеть, что дорога на самом деле устроена и починена. Так от деревни к деревне, от села к селу выпровели весь путь до последних дальних полков. Еланя застали в штабе. По общему правилу, по привычке, он сейчас же раскинул по столу разукрашенную исчерченную карту и начал указывать разные пункты, где по последним сведениям расположился неприятель. Скоро к штабу подъехало человек 10 конных, забрызганных грязью, мокрых, видно, что крепко усталые. Оказывается, группа эта во главе с комиссаром бригады Буровым ходила в разведку, побывала на этом берегу, в четырёх деревнях, переправлялась даже и на тот берег вплавь через реку, привезла немало ценных сведений. Вытащив записную книжонку, припрятанную где-то под самым горлом, чтобы не замочило. Буров шаг за шагом развёртывал присутствовавшим обстановку за рекой. Неприятель готовился предупредить наступление красной стороны, сосредотачивая свои силы, подвозил артиллерию, перегруппировывал части, гнал торопливо в разные стороны длинные тучные обозы. Маленькая книжонка раскрыла большие дела. Что узнали, передали дальше через штаб дивизии в армию. Фёдор с гордостью и с радостью смотрел на комиссара, этого рослого, сильного, чумазового детину, оказавшегося питерским слесарем, добровольно ушедшим на фронт ещё в прошлом 1918 году. Отошли в сторону, разговорились. Как политическая это работа, спросил Фёдор. Да что? махнул комиссар. «Скажу вам откровенно, товарищ Квачков, ничего не делаю, ей-богу, ничего. Ругайте, не ругайте, а некогда. Что бы делать? Или вот за реку ехать, или программу учить, за реку нужней». «Верно», — сказал Фёдор, — «да я не о том. Что обстановка нам диктует, кто скажет против того? Ну, а бывают же моменты, когда можно...» Никогда, отрубил уверенно Буров, скручивая на пальце цигарку. Это вы уж слишком недоверчиво возразил Фёдор слишком. Моменты бывают, не правда, их только ловить надо уметь. А попробуйте с ребятами-то нашими, усмехнулся Буров. Это иной вопрос. Да что иной? Попробуйте, как бы донимал тут Клычков. Оно того, скажу вам, очень того. И он знаменательно поднял палец вверх, как будто загонул загадку и ждал разрешения. "Трудно?" спросил Фёдор участливо. Тот молча наклонил голову, а потом брякнул: "Не только трудно, нельзя. Совсем нельзя. Мы, говорят, воевать пришли, а книжки читать потом будем, когда войну кончим, тогда и книжки, вот что". Так вот тут-то «Ваша задача и начинается», — не дал ему докончить Квычков. «Комиссар как раз должен убедить в другом, должен убедить, что без политики воевать нельзя. Что же за армия будет, если не знает, куда и за что воевать идет? И время на это можно найти, не верю, что нельзя. Попробуйте. В будущий раз сами сознаетесь, что можно. Только расшевелите всех тут, полковых комиссаров, ячейки, да и сам». А то вас ой как много зависит. Я-то, видите, он показал нам мокрую забрызганную грязью туjurку. Мне только отмахнулся серьёзно Фёдор. Этого мало. Тут-то как раз ваша разница с командиром и начинается, ведь получается впечатление, что вы лишь вояка хороший, а больше ничего. Им главное это убеждал комиссар. Как с ними не будешь, хю? На чёрта ты в нужен? Говорить, говоришь, а сам говорят, не делаешь. Сам говорит. Да погодите, погодите, остановил его Фёдор. Снова повторяю: надо. Но не одно это надо, ни одно. Кто же, кроме нас, армию-то просвещать будет? Поймите, что мало быть смелым воином, надо быть ещё и сознательным. И он стал доказывать Бурову необходимость и возможность ведения политической работы даже в самой сложной обстановке. Тот не протестовал больше, но видно было, что результатов больших на этой задаче от него не будет. Командир? Да, командир он будет отличным. Через короткое время этому товарищу дали командную должность, а комиссаром на его место назначили другого. Закончили разговор, подошли к столу. Елань рассказывал вчерашний случай. Человек 15, одет и как полагается. А отличий нет никаких. Солдаты и солдаты, только у командира зИС-да была красная. Так в карман убрал. Приехали в деревню к совету, где председатель, а мужиков тут с полсотни набралось, шепчутся чего-то в сторону наровят, боятся. Вы Колчаки что ли солдатики спрашивают? Колчаки говорят, ребята, прикинуться задумали посмотреть, что из этого выйдет. А сюда по что воюете? Воюем, братцы, до да красных вот ищем, где они тут кому известно. И стали мужиков расспрашивать, какие, дескать, тут воинские части у красных, да где они находятся, куда идут, как обращаются с крестьянами. А те носы повесили, да и слова путного не говорят. «Вон, Иван Парфенович, пускай расскажет, он у нас знает все, в председателях сидит». Иван Парфенович показался в дверях этих пудов на одиннадцать мужчина, обвел рассказчик руками вокруг живота, показывая, какая была солидность у Ивана Парфеновича. Все рассмеялись. «Да, да», — подтвердил Ивань, — «то вот по советам сколько угодно таких встретишь». Не рассмотрели ещё мужики, в чём дело, да и рабеют, так сволочь разную иной и выберут. Так вот, спускается с крылечка, даже и глазом не моргнул, не орабел Иван-то Парфёноч, шествует к Колчакам, за моё почтение кланяется от самой двери, руку под козырёк берёт, улыбается, здравия, говорит, желаю. Тей председатель спрашивает, ребята. Так точно, говорит и опять смеётся Сукин сын. Посадили вон под лицы, говорит и сижу, ждали вас родных на той неделе. Вот, слава богу, пришли, всю душу размотали. А ребята как будто не верят, значит. Да что ты, дескать, нам дуру ты навёртываешь? Рассказывай дело, где ваши? Какие это наши? Выторочил глаза председатель. Ну что, какие? Красные где? Рассказывай. Красный чёрт. Тут председатель в ноги оправдываться. Свидетелей троих и толпы-то пудов по восемь. Те за него. Да где же, мол, Иван Парфёнович человек положительный, он никогда с этими не связывался. Мужики его заставили в совет залезать. Ребята с коней зашли в совет, написали все его показания, дали подписать. Хотим, говорят, господам офицерам материалы привести. Всё подписал подлец. Тут его стрямят о защитниками на повозку, да и сюда. Как понял, так и завыл: "Я христом Богом, говорит, сам в больших делах состою". А мужики перепугались, говорить не знают что, совсем обрабил народ. Махнул рукой, елань в заключение рассказа. А где теперь, спросил Фёдор, всех четверых в трибунал послали. Что на роту фронта столку сбился, это верно. На неделе по четыре раза встречали и белых, и красных, спутались, кто первым приходил, кто последним, кто обижал крепко, а кто и не трогал. Лошадей, что поугнали, и несчесть, а телег поломана, сарая вс сожжено, посуды разбита, растащена, лучше и не поминать. Со скотиной положим крестьяне узнали, как спасаться. Загонят в чащу лесную целые табуны, да так и не выводят оттуда, корм по ночам таскают. А солдаты придут, лошади где коровы, всех угнали подчистую, кто угнал, тот езжили белым, так на красных говорят, а красным на белых сходило. Но не всегда и тут сходило. Дознаваться потом стали разведку по лесам пускали. Опишут табун, пригонят, а деревня реветь. Только что же слёзы поделуют, когда и крош не почём. По пути к полкам заехали в какое-то село. Совет есть? В совет ёжились мужички. Да был совет, где был? А надо быть в этом доме, показывают на большой заколоченный дом. Теперь-то где? Теперь-то, кто его знает, на селе Там вон где-то в конце. Так что же вы, ребята, ни усто не знаете? Да чего нам? Нет, не знаю в ничего. Поезжайте вон на тот конец, там, может, скажут. Вы же сами здесь не как же? Тут все живём. И не знаете, есть ли совет? Рада быть есть. А староста есть? И староста есть. А молоко есть? И молоко есть. Ну-ка кринку поскорее до да холодного это можно ванюшка эй отрядили мальчишку послали за молоком не знали как держаться о чём говорить нашлись двое признали чепаева но ещё долго упорно не верили что приехавшие не из офицеров будут наконец по разным признакам по фактам по общим воспоминаниям поверили Стали говорить о хотней легко, в разговоре склузило сочувствие, но усталость, усталость и перепуг глубокий, хронический за материалы. Мужички толковали про то, чтобы оставили в покое, ото всех молтошно выходит, война-то кругом тяжела мужичку. Отдыхая проговорили больше часу, и когда собрались съезжать, крестьяне провожали дружно, напутствовали по товарищески. На самом берегу Боровки в деревне остановился Михайлов со своим полком. Сюда проехать было можно только берегом, а с той стороны, из-за Сырта, Сырт-холм, небольшая гора, где лежали неприятельские цепи, шла непрорывная пальба. Как завидят, и пошла, и пошла. До деревни оставалось уже совсем недалеко, видны были авины, когда неприятель усилил огонь. Зазвенели торопливые пули, одному из спутников пробила ногу, ударили по коням в карьер, разбились гуськом один от другого в шагах в 20. Фёдоров вспомнилось, как он спасался в Сламихинском бою, и сразу почувствовал перемену, теперь уже не было того панического страха, как тогда. Пусть там разрывы, здесь пули, и пули бывают страшнее снарядов. Всё страшно по-своему. Пуля для тела, шрапнель для души. Он скакал и никак не верил, не допускал, что пуля может задеть и его. Соседа, конечно, может, а меня едва ли. Отчего были такие мысли, и сам не знал. На скаку поранило двух лошадей. Одному из ординарцев пробило шапку. Спрятались за высокие стога сена. Спешились один за другим. От стога к стогу, от овина к овину начали перебегать в деревню. Чапаев перебегал последним. Федор, чтобы наблюдать, спрятался и следил, как тот сначала рванулся и побежал, но вдруг повернулся обратно и юркнул снова за стог. Потом переждал и уже не пытался перебегать прямо к деревне, а взял в обратную сторону окружным путем и к штабу явился последним. Федор любопытствовал. — Что это ты, Василий Иванович, сдрейфил как будто? За авионом-то словно трус мотался. — Пулю шальную не люблю, — серьезно ответил Чапаев. — Ненавижу. Глупой смерти не хочу. В бою давай, там можно. А тут... И он плюнул энергично и зло. К штабу было пройти нелегко... Деревня обстреливалась с высокого заречного сырта. Как только заметят кого в прогоне между домами, так и жарят по этому месту чуть не целыми пачками. Красноармейцы тоже в обиду не даются, залезли на авины, попрятались на крышах, за плетнями, понаделали дырок в стенах у сараев, наблюдают зорко, что делается на том берегу. Или же зачернеет, запрыгает фигурка, или голова где-нибудь высунется за бугром, открывают огонь. Тут идёт не сражение, а настоящая взаимная охота, огонь по случайной цели. И удивительное дело. По деревне гуляют девушки в праздничных цветных костюмах, местами песни поют, забавляются. Ребята тоже не зевают. Вьются возле них, подпевают, а один так с гармошкой подсыпается. Надо сказать, что река тут не широка. Из-за сыр-то видно, боец идет или крестьянин, девушка ли подпрыгивает. Пальба в переулках шла только по красноармейцам. Крестьяне ходили, как ни в чем не бывало, спокойные, неторопливые. И если бы не перестрелка, трудно было подумать, глядя на них, что кругом тут ежесекундно витает смерть. Деревня будто где-то в глубочайшем тылу. И в совершенном покое справляла свою традиционную Пасху. Михайлову хотели посоветовать, чтобы разведку сделал через реку. А он и оказалась ушла ещё поутру. Ждёт теперь с минуты на минуту. Разведка действительно вернулась скоро. Двоих похоронили на том берегу, убили их в последние минуты, когда уже спускались к броду. На фронте редко что даётся даром. Сообщения выслушали Держали совет и порешили ночью уже сделать налёт. Знали, что брод этот будет охраняться, надо было засветло искать другой. Операцию Михайлов брался руководить самолично. Надежд на успех было много, и главная надежда заключалась в том, что белые части уже наполовину были подготовлены, сагитированы заранее. Всеобразная агитация эта производилась простым и оригинальным способом. Человек 10 коммунистов ползают на животах почти со середины деревни и пробираются через те самые пролёты, в которые обстреливаются в деревне Красноармейцы. Ползут и ползут, не поднимая головы, не колыхаясь, не извиваясь в стороны медленно и всё в одном направлении. Доберутся до тына, здесь дыры ещё ночью проделаны. Устремляются в эти дыры и ползают к берегу. Перед цементным тыном происходит небольшая маскировка, а иные проделывают её и раньше, чем выползут в деревне. Маскировка тоже не замысловатая: одному сучочка, в палочек, ёлочек попритыкивают, навешивают со всех сторон тряпок, лино бросают, чтобы на человека не был похож. Такое это безобразное существо и движется к воде. Бывает, сено набрасывают, соломой осыплют, рогожей накроют. Всяк молодец на свой образец. Десяток или полтора этих чудовищ выползают на берег с разных концов и, прижимаясь то к бугаркам, то к кустарникам, к прибрежным всяким укрытиям, выравниваются вдруг и начинают кричать: "Солдаты, белые солдаты, товарищи, бейте офицеров, переходите на нашу сторону, вас обманули!" Крестьян на крестьян гонят. Офицеры и господа, они вам враги, мы ваши братья. Переходите, товарищи, бейте офицеров, переходите. Река тут не широка, с берега на берег слышно отлично, особенно звучно слышно по росе. Выползают агитаторы, конечно, в сумерках, вечерних или утренних, когда их продвижение не особенно заметно. Офицеры с той стороны посывали площадную брань, уж так измывались, так измывались, что слов поганых не находили для проповедников большевиков. Открывали и стрельбу, но куда же? В кого тут будешь стрелять? Не видно нигде никого. Ругаться ругались. А часть и на берегу всё-таки подолгу оставлять боялись. Меняли, то и знай, всё время были в перепуге, ждали каких-то страхов у себя изнутри. Белые солдаты близко к сердцу принимали убедительные простые слова, что доносились к ним из-за реки, и говорили потом не один десяток был расстрелян офицерами за подслушанные солдатские речи про братьев-большевиков. Шпионская работа у белых, чем дальше, тем больше развивалась и среди солдат. Крестьяне начинали там понимать драматическое своё положение, когда их понуждали, гнали бороться против своего же дела, против своего же брата трудящегося. Всё это в очень значительной степени облегчало борьбу красноармейских полков. А работа агитаторов и вконец разлагала белую часть. По полят по полят офицеры бросят А агитаторы также медленно, тихо, без колыхания отползают обратно в деревню. Вечером, накануне предполагавшегося ночного налета, агитация была проведена особенно успешно. В отдельных местах белые солдаты, рискуя жизнью, даже перекликались с агитаторами, задавали разные вопросы, указывали на трудности перехода, на строгость надзора, на жестокость расправ. Ночью Михайлов с отборным отрядом направился осуществлять задуманное дело. На следующий день в бригадный штаб пришла его телеграмма. Отобрав 200 человек ночью вброд, а частью по бревенчатому мосту, сделанному наспех, пробрался на другой берег Боровки и внезапно атаковал спящего неприятеля. Захвачено в плен свыше полутора ста человек, четыре пулемета, винтовки, кухни, обозы. Забрал полтораста, слух сказал Чепаев. Так это забрал? А на месте что осталось? Пиши, обратился он к штабнику, который составлял донесение об успехе. Забрал в плен полтораста и зарубил на месте 200. Слушай-ка, что же это? изумлённо вскинул Фёдор на него глаза. Какие 200? Не меньше Отчел Чапаев нисколько не смытясь. Да какие 200? Что ты, брат, выдумываешь? Если ему дураку не в дамёк, что же я, так и должен пропустить? Дописать, да ты подожди. Ну запросим, что ли, добавочно пошлём, а теперь это же выдумка, Василий Иванович. Так что, ухмыльнулся тот легкомысленно, повеселить надо. — Кого повеселить? — противился Федор. — Что тут за веселье? — Да узнают про эти номера, тебе и верить никогда не станут. — Не узнают! — опять отшутился был от Чапаев, но Федор настоял, чтобы эти двести мертвых душ все-таки не включали. И Чапаев с горечью должен был согласиться. Когда вернулись к себе в штаб, там поджидало распоряжение. немедленно выезжать, захватив с собою одно, другое, третье. Указывались место и цель переброска в другую армию. За время перехода, перебросок этих было несколько. Туда-сюда сунут, глядишь, бригаду оторвут, опять соединят. Словом, как полагается, как диктовала обстановка. Чапаев обычно негодовал и крепко бронился при всех этих перетасовках, считая их не то случайностью, не то проявлением злой воли каких-то своих недоброжелателей. Удивительно, просты были у него мысли в таких случаях, даже иной раз можно было принять их за шутку, если б не были они сказаны и обставлены так серьезно. В новой обстановке, по существу, ничто не было ново, да и ехать-то было уж не так далеко. Армии тогда стояли тесно, шли непрерывным фронтом, успехи и неудачи в одной чутко отсказывались в другой. Сведения разносились быстро. Эти сведения то наводили уныние, то окрыляли надеждами. Особую радость выказал Чапаев, когда прослушал об успехе бригады Еланя. "Молодец, подлец, не зря учён", торжествующе заявил он в штабе по адресу Еланя. и тут же послал телеграмму, где между деловыми фразами выражал свою радость. Голые приветственные телеграммы посылать не полагалось. Наступление развивалось успешно. Заняли целый ряд пунктов, больших и малых. По фронту метались, как угорелые. Всюду надо было поспеть, указать, помочь, предупредить, а временами и участвовать лично в бою. Один из таких боевых эпизодов... Фёдор занёс в свою книжку под названием Пелюгинский бой. Приводим полностью этот очерк.